Глава 13 «К месту практики вы поедете на поезде», — Бурмистрова обвела нас уставшим взглядом и подошла к каждому, снимая с рук браслеты противодействия. На мне это никак не отразилось, даже стало как-то непривычно без металлического ободка. Как оказалось, я привык к нему, и сейчас появилось чувство, что чего-то не хватало. А вот Егор с Вандой удивленно вздохнули, словно для них что-то изменилось чуть ли не на физическом уровне. Я даже не знал, как эти браслеты работают и что именно делают с магическими каналами. На меня все равно влиять могли только темные артефакты, о которых говорил мой предок. Так что мне не понять, что же они сейчас чувствовали. «Дмитрий Александрович», — обратилась ко мне Анастасия Вячеславовна, «так как вы являетесь старшим группы, то кроме кое-каких юридических аспектов именно на вас возлагается материальная ответственность». Все сопроводительные документы отдадите вашему куратору на месте. Я удивленно на нее уставился, забирая билеты в одном купе сразу в двух направлениях. Документы для прохождения практики и три мешочка с деньгами. Распишитесь здесь и здесь. Она открыла журнал и ткнула в графы о получении документов и денег напротив моей фамилии. Отправление вашей группы назначено на 6 утра. Удачи! Мы вышли из кабинета Бурмистровой и, неуверенно переглянувшись, направились в наш с Егором класс. Ванда пока молчала, о чем то думая и хмурясь с каждой минутой все больше. «Двадцать серебряных не густо», — подытожил Егор, как только каждый из нас пересчитал деньги из выданных нам мешочков. «В принципе, если нас куда-то поселят, то сумма получается довольно неплохая. Я так понимаю, эти два дубка находятся где-то на границе республики» значит цены там драть особо не должны местность не слишком населенная и на отшибе деловито проговорил дубов переводя взгляд с ванды на меня но вот если нам придется самим снимать жилье то почти все средства на это жилье и уйдут а ведь нам еще что то есть надо можно снять двухкомнатный номер в таверне одна комната для вас а одна для меня тихо сказала ванда не решаясь посмотреть на меня и сразу же договориться о еде «Если заплатим сразу за все три недели, то получится дешевле. Денег, если подсчитать, хватит ровно на проживание в средней таверне с паршивой едой. Если там, конечно, цены средние по стране, на другие какие-либо расходы вряд ли останется». «Откуда ты это знаешь?» Я внимательно посмотрел на нее. «Раньше мы практически не пересекались. Я не знаю про Ванду Вишневецкую ничего. Егор о ней ни разу не говорил. Если я более-менее знал учащихся с первого факультета...» то со второго только Егора, Лизу и, если можно так сказать, Полянского. На общих занятиях Ванда не отсвечивала, предпочитая держаться в тени. Поэтому я впервые, если честно, смог рассмотреть ее полноценно только во время жеребьевки. «У моего отца бокалейная лавка в Твери», — произнесла девушка с вызовом, глядя на меня. «Круто», — ответил я. «У меня поместье как раз недалеко от Твери находится». «Слушай, Наумов...» Внезапно произнесла Ванда после минутного молчания, которое образовалось после того, как я сказал, где живу. «Я понимаю, что ты Наумов, и что ты привык ни в чем себе не отказывать. Но давай смотреть на вещи трезво. У нас есть 60 серебряных рублей, а это даже не золотой. И у нас нет кредита качоковой книжки твоего отца. Поэтому давай ты поумеришь на время нашей поездки, свои аппетиты, хорошо? В конце концов, ты не один». Я торопела на нее оставился. уставился. Мне внезапно стало обидно. «Она меня совершенно не знает», но, услышав только один раз, что мой отец, Александр Наумов, сразу же навесила ярлыки. «А теперь ты послушай меня, Вишневецкая», — я начал говорить сквозь стиснутые зубы, а свет в классе мигнул. «Ты ни черта про меня не знаешь. Да, может, я привык, что меня ни в чем никогда не ограничивали, но из-за облачных вещей я никогда не просил. Если ты не видишь дальше собственного носа, то я тебя просвещу». «Абсолютно всех учеников в нашей школе держат в определенной строгости. Нас даже кормят одинаково, независимо от факультетской принадлежности». «Дим», — тронул меня за плечо Егор, когда несколько ламп взорвались прямо над нами, осыпав мелкими осколками битого стекла. Я только смахнул его руку, продолжая пристально смотреть на отшатнувшуюся девушку. «Ты можешь мне не верить, но я понятия не имею, что можно купить даже на один серебряный рубль» потому что у меня никогда не было карманных денег, и мне никогда не приходила в голову мысль о том, чтобы заскочить в магазин твоего отца и купить печенюшек. Поэтому засунь, пожалуйста, свой буржуазный снобизм в одно интересное место и попробуй понять одно. Я не знаю ничего о внешнем мире, особенно если он расположен далеко от моего поместья. А теперь найди хоть одну извилину в своем мозге, не искалеченную стереотипами, и пойми простую истину. Вам в этой поездке предстоит меня учить». Я понизил голос почти до шепота, которое все равно было слышно в воцарившейся тишине. Дима, осторожно позвал меня Егор, когда по стенам пополз Ини и стало заметно холоднее. Вам придется меня учить практически всему, потому что я очень сильно сомневаюсь, что вообще смогу найти эту самую таверну, про которую ты мне говорила, если только это не сделает мой пес по запаху. А где он, кстати? Я обернулся, пытаясь найти Гвейна, вспоминая, что последний раз его видел вчера вечером. Дима. Егор ухватил меня за рукав рубашки и развернул к себе. «Успокойся!» Он положил руку мне на плечо и сильно сжал. От боли я сразу же пришел в себя. Холод исчез, а я стоял, тяжело дыша, не сводя взгляда с девушки. «Иди собирайся, я тут с Вандой немного пообщаюсь. Иди, иди!» И он подтолкнул меня к выходу из класса. «Почему меня сделали старшим, а не тебе?» вырвалась у меня, когда я уже открывал дверь. «Значит, так было нужно!» пожал плечами Егор. Троицкий не дурак, он наверняка знал, что делал. Конечно, знал. Не удивлюсь, что это от большой любви к своему крестнику было сделано. Или отец подсказал, что крестника все ж надо любить и заботиться о нем. Только он не совсем понимает, что значит забота тёмного. Кинуть в гущу событий, и пускай барахтается. Выплывет — молодец, хорошая поросль растет. А если погибнет, ну бывает, естественный отбор во всей красе — Я выскочил из класса и побрел к помещениям первого факультета. Чего я так на девчонку набросился? Она же действительно ничего про меня не знает. Но судить себя по среднему знаменателю я никому не позволю. Пускай сначала разберется, что к чему, а потом уже делает какие-то выводы. В гостиной практически никого не было. Только несколько выпускников демонстративно собрались с небольшой группкой, открыв шампанское, чтобы отметить окончание обучения». Понятно, все уже разбежались по спальням собирать вещи, чтобы утром к назначенному времени быть готовыми к отъезду. В связи с этой практикой все празднования окончания учебного года отменялись, а выпускники вовсе решили собраться всем курсом вне территории школы. Об этом я услышал мельком, когда поднимался наверх. В своей комнате я достал чемодан, который мне любезно предоставили в поместье Демидовых. Вытащив все вещи из шкафа и тумбочки, я кое-как сложил все это в чемодан, В процессе сборов я не переставал удивляться, как у дворецкого получилось засунуть такое количество вещей внутрь относительно небольшого чемодана без особых проблем, еще и место свободное оставить. Мне кое-как удалось утрамбовать все, что у меня было. Подумав, сунул в чемодан несколько книг и конспектов, с трудом закрыл крышку и приподнял чемодан. М да, надежда на то, что это артефакт, не оправдалась. Вот Демидовы жлобы — Нет, чтобы такому дорогому гостю артефактный чемодан подарить, который вес уменьшает. Но ничего, на этой модели есть выдвижная ручка и колеса, так что тащить будет не слишком сложно, несмотря на неподъемный вес. Сунув в боковой карман билеты на поезд, я подумал и те билеты, которые должны были вести нас обратно, положил во внутренний карман легкой куртки, чтобы не дай прекраснейшие не потерять. После этого обратился к лежащему на кровати Гвену. Уборотень зашел в комнату в тот самый момент, когда я воевал с чемоданом, и сразу же рухнул на кровать. «Ну и где тебя носило?» — грозно спросил я, а потом махнул рукой. «Чего я спрашиваю, Все равно ты мне не ответишь. Но готовься, завтра мы поедем в потрясающее место с озвученным названием «Два дубка». Гвейн внимательно на меня посмотрел и кивнул, а затем положил голову на лапы и задремал. Я последовал его примеру, Уснул практически сразу, как только голова коснулась подушки. Спал я плохо, постоянно просыпаясь. Мне даже снились какие-то сны, но содержимое их я не помнил. Единственное, что не давало покоя, это чувство неотвратимо приближающейся беды, к которому начали примешиваться ощущения смертельной опасности. С тех пор, когда я впервые это почувствовал на занятиях с Лазаревым, похожих ощущений больше не возникало. Но тогда и не произошло ничего страшного и непоправимого, Следовательно, и сейчас беспокоиться не о чем. Утром меня разбудил Гвейн. Плохо соображая, что делаю, я поплелся в туалет. Унитаз мне починили, а вот душ нет. Поэтому я все еще ходил мыться в ванную комнату декана первого факультета, которого все еще не ввели в штат. Лео однажды надоело постоянно выдавать мне ключи, и он просто сделал дубликат. Роман тогда еще очень долго шутил на тему — Они ввестили в традицию взрывать собственный душ, чтобы потом пользоваться всеми привилегиями, которые можно найти на нашем факультете. Лео вяло отмахивался и ключ отдал. К счастью, в туалете была раковина, где я умылся и даже умудрился помыть под краном голову. В голове немного просветлело. Я еще раз проверил чемодан, чтобы ничего не забыть. Свистнул Гвейна и пошел искать своих друзей, по несчастью входящих в мою тройку». Ванда уже ждала нас в холле возле выхода из школы. Удовольствия от этой встречи я не испытал, но засунул поглубже свою неприязнь куда-то рядом с правилами этикета. Мне еще полных четыре года придется общаться с этой особой, так что надо терпеть и попытаться, если не подружиться, то хотя бы начать нормально переносить друг друга. Егора на горизонте пока не наблюдалось. «И как мы попадем на вокзал, чтобы сесть на поезд?» — спросил я в пустоту, осматриваясь по сторонам. «Через болото на своих двоих пойдем, Тогда я пас. Там грязно, холодно и мокро. Проверено на собственной шкуре». В холле, кроме нас с Вандой, проходящего мимо парнишки со второго факультета по имени Олег, никого не было. Неудивительно. Время еще раннее, даже свет в коридорах был приглушен. «Администрация школы организует несколько машин. Они будут доставлять студентов на столичный вокзал в порядке очереди, согласно времени отправления поездов». «Чтобы мы ни здесь, ни на вокзале не толпились. Столько молодых магов и без браслетов не слишком радуют людей, знаете ли». Олег остановился, услышав вопрос, и подошел ко мне. «В шесть утра, насколько я знаю, отправят только вашу тройку». «Блеск, в такую рань только нас подняли», — пробурчал я, ставя чемодан на пол и с громким звуком опустив ручку. Беспокойство все никак не проходило, только немного притупилось, и от этого настроение портилось с каждой секундой. «А ты чего тут так рано делаешь в таком случае?» «Да так, не спалось прогуляться решил», — улыбнулся Олег и пожал плечами. Я внимательно посмотрел на него. Парень уже о чем-то довольно эмоционально перешептывался с Вандой, отойдя от меня и постоянно бросая косые заинтересованные взгляды в мою сторону. Олег Сергеев был феноменален. Он откуда-то знал практически все и обо всех. Практически. Потому что он не знал, что я темный, а в остальном... Он даже умудрился первым узнать об этой практике уже в то время, пока сам Троицкий якобы был не в курсе всех подробностей. Еще более удивительным было то, что он практически ни с кем не общался, и у него не было друзей. Об этом мне рассказал в свое время Егор, прямым текстом заявляя, что если мне нужна какая-то информация, то нужно обратиться именно к Олегу. Сергеев за определенную плату делился практически любой необходимой информацией в том объеме, который был необходим заказчику. Именно его осведомленность отвадила от него практически всех приятелей, которые поначалу начали образовываться. Тяжело общаться с человеком, который откуда-то все про тебя знает. Кстати, Наумов, Лиза Ершова попала в одну тройку с Полянским, неожиданно заявил Сергеев. И почему ты думаешь, что меня это известие должно взволновать? Я недоуменно посмотрел на него. Да так почему-то подумалось, Олег ухмыльнулся. Что, мелкие, ждем машину. К нам подошел странно веселый Роман. Он зашел в здание школы с улицы, стряхивая с легкой куртки капли дождя. Нет, Ром, мы тебя ждем. Все думаем, а куда это Гаранин делся. Как же мы без его четкого руководства и напутственных слов куда-то поедем. Я закатил глаза. Дим, почему ты всегда все воспринимаешь в штыки? миролюбиво спросил Гаранин. «Ром, Рома, куда делись мои пистолеты? Я спросил это таким сладким голосом, что самому противно стало. Какие пистолеты? Он так натурально удивился, что я даже на секунду засомневался. Может быть, действительно их Гвейну волок туда, откуда вытащил? Старинные, после дуэли я их так больше и не увидел, пояснил я. Не помню. Горонин возвел взгляд к потолку. Когда вспомню, обязательно отдам. Понятно. Считай это подарком тебе от Гвейна на день рождения, я махнул рукой. А ты куда в такую рань ходил? «Лео провожал. У него возникли семейные неприятности, и ему пришлось уехать раньше всех остальных», — спокойно ответил Рома. «Ну ладно, вы тут ждите, за нами все равно позже приедут». И он повернулся в сторону коридора, ведущего к помещениям первого факультета. На Ванду и первокурсника со второго он даже не посмотрел. И тут из коридора, куда направлялся Ромка, послышался шум. Я развернулся в ту сторону, а Гаранин резко остановился, поравнявшись с Вандой. Олег, глядя на все это, сразу же переместился ко мне поближе, внимательно вслушиваясь в нарастающий шум. «Какого?» Это единственное, что Гаранин успел проговорить. В холл ворвались третьи курсники со второго факультета, закидывающие друг друга простенькими атакующими заклинаниями. Я попятился, когда у одного из них из руки вырвался самый настоящий смерч, а второй, стоявший к нам лицом, выбросил вперед руку — Громко проговорив формулу какого-то неизвестного мне заклинания. Ромко сделал всего несколько движений руками, раскидывая этих придурков в разные стороны. Воздушная волна, выпущенная от рук гаранина, столкнувшись со смерчем, разбила направленные атакующие чары, оставив после себя лишь неизвестно откуда образовавшиеся искры, которые, как в замедленной съемке, опустились на пол, превращаясь в пепел. Это была фактически первая увиденная мною короткая магическая схватка, поэтому я смотрел на все происходящее широко раскрытыми глазами. Красиво и довольно эффектно. В школе часто вспыхивают такие спонтанные поединки, только, как правило, среди бела дня на глазах у преподавателей и с браслетами противодействия на руках у Сейчас же здесь не было ни опытных наставников, ни браслетов, ограничивающих дурную силу молодежи. Гаранин почти справился, но все равно воздействовать на еще одно заклятие просто не успевал, Нас с Олегом накрыл светящийся красным светом купол в тот самый момент, когда одна огромная ледышка распалась на десятки более мелких и стремительно понеслась в нашу сторону, в полете начиная распадаться на еще более мелкие, принимающие в итоге вид ледяных игл. Стоявший на пути заклятия Ромка толкнул стоящую рядом с ним Ванду на пол и упал на нее, накрывая своим телом. Он опять почти успел. Лишь несколько ледяных игл смогли его задеть в тот самый момент, когда он падал на пол, убирая девушку с траектории их полета. А вот если остался бы на месте, то не получил бы похожие царапины. Зато Ванде досталось бы прилично. Остальные иглы обрушились на щит, которым защитил нас Горанин. От сильного удара щит задрожал, но выстоял. А льдины посыпались на пол, превращаясь в прозрачные лужицы. «Наумов Сергеев целы?» — спросил Роман, убирая щит. «Да». Громко ответил я, делая шаг вперед, едва не поскальзываясь на луже под ногами. Два третьекурсника, устроившие не пойми, что в холле школы, вяло просили о помощи, стараясь при этом сильно не привлекать к себе внимания. Они барахтались в какой-то желеобразной красной субстанции, приклеившей их к стенам, приподняв на несколько сантиметров над полом. Цела, голос романа снова привлек мое внимание. Он как раз поднялся на ноги, подавая Ванде руку, чтобы помочь девушке встать. Она была явно испугана, глядя на горанина округлившимися глазами. Но руку приняла и даже смогла практически самостоятельно подняться на ноги. «Не успел щит на всех растянуть», — проговорил он, рассматривая девушку. «Пришлось действовать так грубо. Не ушиблась?» «Нет, все хорошо, спасибо», — тихо ответила она, прикасаясь к щеке. Роман отодвинул прядь волос с ее лица, разглядывая едва заметную царапину. Чертов, браслет, извини. Он покачал головой, проведя пальцем по ее щеке. От этого прикосновения Ванда вздрогнула, а Ромко тут же убрал руку, отшатнувшись от девушки. Почему на тебе все еще браслет? Я хмуро разглядывал его руку. Если бы не браслет, он все успел бы сделать правильно, и не пришлось бы им с вандой на полу валяться. Потому что так надо, ответил он тихо. «Ром, тебе в лазарет нужно», — сказал я, глядя, как на пол упала первая капля крови. Гаранин отошел наконец, от ванды, стягивая с себя куртку и рассматривая сначала довольно крупные дыры, а затем кровавые пятна, выступившие на белоснежной рубашке. «Зацепили все — процедил он сквозь стиснутые зубы и резко повернулся в сторону притихших третикурсников. «Идиоты! Вроде не первокурсники уже, чтобы так себя вести!» «Решили силами помериться именно сейчас, когда браслеты с вас сняли?» Он сделал шаг вперед. «Скажите честно, кого вы решили прибить, меня или Наумова? Потому что я вряд ли поверю, что первокурсники со второго факультета могли быть вашей целью». «Ром, ну ты чего? Мы же не специально. Мы же не думали, что тут в 6 утра кто-то будет», — пробормотал один из них. Еще бы вы специально». «Что здесь происходит?» В хол в этот момент вошли Троицкий и сопровождающие его Бурмистрова и Устюгов. Довольно оперативно, кстати. Прошло явно меньше пары минут. «Вячеслав Викторович, вытащите нас отсюда!» — закричал один из парней, все еще пытающийся отклеиться от стены. «Мы не хотели, так вышло. Сила не рассчитали. Все же первый день без браслета противодействия. Мы же просто дурачились, не думали, что так получится. Извините нас». «Я не могу вас освободить». Ровно проговорил Троицкий, глядя на остановившегося Гаранина. «Родовые заклятия может снять только его наложивший. Или Лазарев. Они многие из этих заклятий снимать умели. Но так как никого из Лазаревых здесь нет...» Он усмехнулся. «Довольно интересный выбор, Роман Георгиевич». Времени мало было. Действовал на рефлексах. Рома пожал плечами, убирая желеобразную субстанцию с зачинщиков этого представления. Я был совершенно спокоен, чего нельзя было сказать об Олеге. Но еще бы. Мне бы эти ледышки вряд ли бы какой-то урон смогли нанести. Вот только, наверное, растаявшая ледяная игла, долетевшая до моего тела, это выглядело бы, наверное, слегка подозрительным. «Скажите спасибо, что у него защитные рефлексы только сработали, а не какие-нибудь другие», — фыркнул я, вспоминая те жуткие проклятия рода гораниных о которых читал в книге Лазаревых. «Я не применяю атакующую магию на людях». Довольно резко ответил мне Роман. Так, хорошо. Все целы, ну и славно, резюмировал Троицкий. «Гаранин в лазарет, вы двое в мой кабинет, а вы ждите машину, сообщил Слава, глядя при этом на меня. На этих словах все разошлись по разным коридорам. Ромко, правда, пытался оспорить решение директора, но все же пошел к Ахметовой под плотным надзором Устюгова. Судя по количеству крови, ранение все же было глубокое. Гвейн все это время сидел рядом со мной и с философским видом смотрел на Гаранина. Интересно, к каким выводам он пришел. Я тряхнул головой, прогоняя эти мысли. Олега, кстати, в холле уже не было, даже не заметил, как он ушел. Тут рядом со мной прозвучал странный вздох. Повернувшись к Ванде, я заметил, что она печально смотрит в ту же сторону, что и я, приложив руку к царапине на щеке. Хм, я привлек ее внимание. «Знаешь, Ванда, ведь многие маги боятся Гаранина просто потому, что он Гаранин», задумчиво проговорил я. «Вероятно, к тебе это не относится. Сейчас он просто оказался в нужное время и в нужном месте. Рома заместитель старосты первого факультета и не мог действовать иначе. Не обольщайся на свой счет. Ему 17 не так давно исполнилось, и в следующем году он закончит школу. Вы больше никогда не увидитесь». Я зачем-то попытался ее вразумить. «Не знаю, зачем мне было это нужно». Но почему-то стало ее немного жалко. Она уже, когда он ей с ботаникой помогал, так на него смотрела. «Сейчас же...» «Я знаю...» Девчонка грустно покачала головой. «Аристократам было всегда наплевать на таких, как мы. Не могу сказать, что это было невзаимно. Нас вообще не касалось вся эта возня с темными но роман...» Она ненадолго замолчала, а затем добавила. «Он какой-то неприкаянный. Ты не думай, я в него не...» Она запнулась но, может, чуть-чуть. И мне его жалко, сама не знаю почему. «Не смей его жалеть», — я покачал головой и, вспомнив слова отца, добавил. «Ромка сильный, он справится с чем бы то ни было. Уточнять, с чем он должен справляться, я, разумеется, не стал. И жалость ему нужна меньше всего». «Ты меня не понял». Ванда перестала глазеть в пустой коридор и повернулась ко мне. «Я не испытываю к нему жалость, я... Черт, как же сказать-то?» Но вроде того, что мне хочется его погладить, чтобы он хоть немного расслабился, как большую и очень опасную собаку, понимаешь? Понимаю, проговорил я тихо. Конечно, понимаю, что тут непонятного. Больше половины студенток школы хотят сделать то же самое. Я покачал головой. Но если хочешь погладить большую и опасную собаку, могу предложить тебе Гвен. Эта псина держит в страхе весь факультет и мое семейство. И знаешь, это будет все-таки безопаснее. А насчет своего факультета и семьи я нисколько не преувеличил. Но еще бы. Неизвестный в природе зверь всегда напрягает. Лео так теперь вообще от него шарахается. И после незабываемого зрелища в моей комнате вопрос о том, чтобы вернуть диван, больше не поднимался. А мы с Гришей просто опасаемся эту белую сволочь. Лазарев, потому что ничего про него не знает. А я, потому что оборотень всегда втравливает меня в непонятные ситуации, часто плохо влияющие на здоровье. «Так, ладно, хватит о Гаранине. Как ты своего Гвейна протащить в поезд хочешь?» И она присела, чтобы погладить большую и опасную собаку, которая начала жмуриться под нежными женскими пальчиками. «О чем вы тут беседуете?» К нам подошел Егор, поправляющий на плече рюкзак. «О собаках», — хмыкнул я. «Говорят, тут случилась самая настоящая магическая битва, в центре которой оказались вы, а единственным раненым стал разнимающий вас горанин. «Я, конечно, в это не поверил, потому что первокурсники не умеют создавать даже простенькие чары, но слухи разносятся со скоростью звука по всей школе». Егор пристально посмотрел на меня. «И даже делают ставки на то, вернемся ли мы тройкой, или кто-то из вас двоих все же погибнет от рук напарника». Все было не совсем так, но роман действительно немного пострадал», — отмахнулся я. «Вот что, давай деньги у тебя побудут, а то я себе не слишком доверяю в этом вопросе». Я протянул Егору мешочек, в который я ссыпал всю имеющуюся у нас наличность. «Наумов, Вишневецкая, Дубов, на выход!» В хол вошла Бурмистрова, сверяясь со списком. «Машина ждет. Удачи!» Переглянувшись, мы вышли через массивные двери замка и сели в автомобиль, стоявший рядом с крыльцом. Хоть эта практика и откладывала мою поездку домой к родителям, тем не менее сердце то замирало в предвкушении чего-то нового и необычного, то пускалось вскачь. Почему-то я был точно уверен, что скучно нам не будет.